Они плыли мимо длинного, низкого, приветливого здания. Рядом с ним стояла троттория. Эх, хорошо бы здесь поселиться. Пенсии мне вполне хватит. Конечно, не в Гритти-Палас. Снять бы комнату в доме вроде этого и смотреть на приливы, отливы и проплывающие мимо лодки. По утрам читать, до обеда гулять по городу. Каждый день ходить в академию, смотреть на Тинтаретто. И в Сколо-Сан-Россо. Есть в хороших дешевых ресторанчиках за рынком. А вечером хозяйка может и сама сготовить что-нибудь на ужин. Обедать лучше не дома, чтобы и после обеда можно было пройтись. В этом городе хорошо гулять. Наверное, лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут не бродил, мне всегда бывает приятно. Я мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее». Какая она путанная, эта Венеция. Искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды. Да, мы мало чем можем похвастаться, но вот ее мы, слава богу, ни разу не бомбили. А им делает честь, что и они отнеслись к ней с уважением. Господи, как я ее люблю, — думал он. Я рад, что помогал ее защищать, когда был еще совсем сопляком и плохо знал язык. и даже толком ее не видел до того ясного зимнего дня, когда пошел в тыл, чтобы перевязать пустяковую рану, и вдруг увидел, как она встает из моря. «Черт возьми!» — думал он. «А ведь мы неплохо дрались той зимой возле перекрестка. Жаль, что нельзя перевоевать ту войну сначала», — думал он. «С моим опытом и с тем, что у нас сейчас есть. Но и у них теперь всего не меньше, а трудности... Те же, если нет, превосходства в воздухе. Раздумывая об этом, он смотрел, как крутой нос, сверкающий лаком, изящно отделанный медью лодки, медные части ее сияли, резал бурую воду и ловко обходил препятствия. Они прошли под белым мостом и под еще недостроенным деревянным мостом. Красный мост они оставили справа и миновали первый высокий белый мост. За ним показался черный ажурный мост из чугуна на канале, ведущем Крионового. И они миновали два столба, скованные цепью, но не касавшиеся друг друга. «Совсем как мы с ней», — подумал полковник. Он смотрел, как вырывает столбы прибой, и как глубоко врезались в дерево цепи с той поры, когда он первый раз их увидел. «Совсем как мы», — думал он. «Это памятник нам». Сколько же памятников стоит нам в каналах этого города? Они шли медленно, пока не добрались до громадного фонаря по правую руку от входа в большой канал. Там мотор стал издавать металлические хрипы, от которых скорость чуть-чуть увеличилась. Дальше они поплыли под зданием Академия между сваями и чуть было не столкнулись с черным дизелем, тяжело груженным пеленым лесом. Бруски эти шли на отопление сырых домов морского града. «Это береза, правда?» — спросил полковнику лодочника. «Береза. И какое-то другое дерево подешевле. Не припомню, как оно называется». «Береза для камина все равно, что антрацит для плиты». «А где они рубят эту березу?» «Я в горах не жил. По-моему, ее привозят из-за бассана, с дальнего склона Граппы. Я как-то ездил на Граппу поглядеть». где похоронен мой брат. Из бассана мы поехали с экскурсией на большое кладбище, а возвращались через Фельтро. И когда мы спускались в долину, я видел, что другой склон покрыт лесом. Ехали мы по военной дороге и откуда-то везли много дров. — В каком году убили вашего брата на граббе? — В восемнадцатом. Он был патриот, и уж очень зажгли его речи Данунцо. Пошел добровольцем, хотя его год еще не призвали. Мы привыкнуть к нему толком не успели, больно быстро он от нас ушел. А сколько у вас было, братьев? Шестеро. Двоих убили за изонцей, одного на Байанзитце и одного у Карста. Потом на граппе мы потеряли того брата, о котором я говорю, и я остался один. «Я достану вам этот проклятый Виллис со всеми потрохами», — сказал полковник. «А пока что не будем думать о мертвых. Давайте лучше посмотрим, где живут мои друзья».